Глава седьмая Родион решился... Теперь он был совершенно уверен, что Матвей арестован по приказу Бирона. В основе ареста лежала зловредная каверза шамбера и Родион решился на вещь необычайную. Найти способ и рассказать Бирону правду о том, что случилось год назад в лесу под Варшавой. Что было необычайного в том разговоре? Между первым царедворцем империи и скромным поручиком о канцелярии лежала пропасть. Родион понимал, открою он рот, чтобы пооткровенничать. Берон удивится так же, как если бы бессловесное дерево пожелало вступить с ним в диалог. Поручик смел говорить лишь «слушаюсь» и так точно. Но главная опасность стояла в том, что он против воли мог навредить Матвею. Над самим Родионом Дамокловым мечом висела угроза ареста. И сообщить кому бы то ни было, что арестованный Козловский и дружбу с сыном опальных родителей, значило потуже затянуть удавку, которую уже накинул на шею князя империи. Но одно дело решиться, а другое — осуществить. Уже четвертая неделя пошла, как Матвей обретается в неизвестном месте. И решительный разговор с Бироном все еще не состоялся. Однако в этом не было вины разиона. просто фаворит находился вне пределов досягаемости. Сентябрь, время охоты, Анна оставила государственные дела и вместе с двором, конечно, своим любимцем, отбыла в Петергов. Давая оценку императрице Елизавете, о ней говорят. Она любила балы и танцы, вместе с ней танцевала вся Россия. Про Анну по аналогии следовало бы сказать. Она любила охоту, это было знаком ее правления, но купить к тому, мол, с ней охотилась вся Россия, никак было нельзя. В пределах Москвы и Петербурга любая охота, кроме царской, вообще была запрещена. Если каждый начнет на зайц, и не охотиться, то всю живность может в один сезон извести. Борьба с браконьерством велась тогда уже отчаянно. Подлому народу разрешали бы только волков и медведей, поскольку излишнее их количество было угрозой жизни как скотской, так и человеческой. Заведовал царской охотой обер-егерь из немцев полковник Осип Мервиль. Он же обеспечивал доставку живых зайцев, куропаток, оленей и других животных для заселения лесов и лугов вблизи столицы. Обязанностью Мервили было также заряжение оружия государни, как на охоте, так и во дворце. Анна коллекционировала стрелковое оружие. В большом количестве его закупали за границей. Дома зачастую царица велела украшать ружей золотой насечкой. Склад личных ее величества ружей был устроен в Мазанковом дворце, бывшем доме казненного царевича Алексея. Анна обожала стрелять по пролетающим мимо дворца воронам, сорокам, галкам. Здесь наученные горьким опытом пернаты остерегались лететь в дворцовый парк. Туда пускали птиц из менажерии. Было организовано для царицы. И подобие тир. Во дворце в одной из галерей стояла черная доска с нарисованной целью. И в эту галерею никто не смел заходить. Порох для царицы привозили из Данцига, движение ружья было особое, пули закатывались в гильзы, смазанные маслом. Осип Мервиль руководил охотой по обязанности, но душой этого дела бы, конечно, Берон. Псовая охота — это красивая скачка на лошадях, это возможность показать себя в настоящем мужском деле, в продемонстрировать свою красоту и ловкость. Несколько лет спустя главным егермейстром государыни стал Артемий Волынский. Историк пишет, что он был казнен за смелые прожекты по переустройству государственного правления, которые ограничивали власть нимчары в пользу русских. В этом есть своя правда. Но изнанка дела по уничтожению Волынского совсем другая. Казни кабинет министра и егермейстра потребовал Бирон. И вопрос переданный он поставил очень жестко. Или я, или он. И плевать было Берону на государственное переустройство России. Фарид знал, в чьих руках охота тот неминуемо завладеет и сердцем государыни. Берон приказал казнить не строптивого министра, а соперника. Словом, охота в те времена была делом поистине государственным. Санкт-Петербургские ведомости с трепетом сообщали, что «Ея императорское величество», самодержавнейшей нашей монархине, и на охоте в окрестностях Петергофа собственноручно убить вепря невиданной вечной Родиону оставалось только терпеливо ждать, пока двор до конца насладится ритуальным убийством под названием псовая охота и вернется, наконец, в Петербург. И вдруг удача. Берон потребовал доставить к месту охоты трех знатных жеребцов. Родион взял солдат и погнал лошадей в Петергоф. На место прибыли подача. Конюшни при дворце было образцовые. Стоило обшито деревом. Све навес в яслях свежайшие, скребницы, щетки все иностранного производства. Конь, тоже же Где он сам проверил, как чистили поедей жеребцов. От виду лошадей зависел завтрашний разговор с Бероном. Жеребцов было велено подать где динат часам. Но в условном месте Берон не оказалось. Просторный луг, окаймленный с одной стороны петляющей речкой, а с другой — сосновым леском, был полон народу. Егеря, да езжачи, волтернисты, оберегиря, кавалеры и дамы верхами. На дамах надеты были разнообразные наряды. Обязательными были только круглые шляпы с Придворные кавалеры все выглядели одинаково — суконные черкесские кафтаны бирюзового цвета и алые камзолы. От яркости нарядов и золота голунов слепило глаза. Кровом стоял немыслимый гвалт. Вдруг тихо стало. Над лугом даже собаки примолкли. Родион понял, прибыла государыня. Главное действие должно было разыграться на другом конце луга, в березовых перелесках. Раздал сигнал Волторны, и все пришло в движение. К Родиону подбежал егерис с вытрощенным от усердиями глазами. «За мной, пожалуйте!» И резу побежал вперед, показывая дорогу. Мирон сам подошел к любимому жеребцу, потрепал его по холке. — Подпругу сам проверял, — обратился он к Радиону. Так точно, ваше съедство, седло, как вельно взяли, немецкое. Родион хотел подольше поговорить про это роскошное седло, истисненное кожей, золотыми стременами и кистями на путлище, потом вставить фразу про Матвея, мол, имею сообщить нечто чрезвычайно важное, касаемое дело князя Козловского. В иные минуты Берон с удовольствием бы принялся разглагольствовать про свойство ленчика и высоту луки, но сейчас он был целиком занят предстоящей охотой. Примечание Ленчик, основа, каркас седла из дерева и металла, на котором крепятся все остальные его части. Подсади, оборвал, фаворит Родион и легко взлетел в седло. Все ускакал. Зазвали врага, и охота началась. Родион был только зрителем этой охоты. Начали его увлек общий азарт, но потом этого кханалия кровавого веселья вызвало внезапную усталость. Старая рыцарская забава никогда не вызывала в нем интереса, а здесь вся охота стояла из бессмысленной суеты и показной деловитости. Стоило ловить зверей в Псковской губернии, а потом везти их в окрестности столицы, чтобы доставить сла страстным удовольствием этим распранченным господам садить пулю в бок несчастного зайца. Охота была удачной, государыня собственноручно убила оленя о четырнадцати отростках сучков на рогах, как писала на завтра газета. После охоты началась долгая общая трапеза. Когда Берон наведался в конюшне, чтобы отчитать конюхов, уж наверняка они что-нибудь сделали не так. Родион увидел, что фаворит порядком пьян, но благодушен. Увидев Родиона, Берон поманил его пальцем. — Когда ты на месте, я могу не волноваться за своего резва. Хочешь презент? Ее Величество в честь удачной охоты весьма щедро раздает презенты. Колечки золотые, вот это с бриллиантом. Принимая кольцо, Родион склонился в поклоне. Рискнуть или нет? Может, другого случая не представится. Благодарю вас, ваша светлость. Это большая честь для меня. Я рискну попросить вас уделить мне еще минутку внимания. Я хочу сообщить вам некоторые сведения, касаемые арестованного князя Козловского. Берон сразу протрезел, прищурился. Очевидно, фамилия князя Козловского вызывала в нем неприятные ассоциации. да Бросил он удивлен. — А кто ты таков, чтобы знать про князя Казовского? Меня зовут Родион Люберов. — Это я знаю, я не об этом. Родион указал, что он для фаворита значит столько же, сколько сосновый кол для коновизи. Аберон, оказывается, отлично знал фамилию служливого поручика. Знал он также, где обретается его отец. Виной тому был миних, который в запальчивости стал обвинять Люберова-младшего в шпионаже. Эта история очень позабавила фаворита. Миних видел в тайном посещении Люберова коварный Бероном составленный план. Поскольку это нелепое совпадение оскорбило и разозлило фельдмаршала, он стал испытывать к Люберову что-то вроде симпатии. Верить, конечно, этому поручику нельзя. В России никому нельзя верить, но Люберов появлялся всегда вовремя и в лошадях понимал толк. — Какое ты имеешь отношение к Козловскому? И почему решил, что мне об этом надо знать? — Князь Козловский мой друг, — торопился Родион, — я с полным основанием могу сказать, что его оболгали. Господин Шамбер, он остановился на мгновение, подыскивая слова, и Беронова сразу перебил. — Так ты и Шамбера знаешь? — Иди за мной. И быстро пошел прочь из конюшни.